Глава 24. Софи. На завтрак я спустилась только через час. И то мне не особо хотелось куда-то идти после такого марафона. Но Дар настоял. Вот только за всеми утренними событиями я забыла о том, что Вайн тоже здесь. Поэтому, увидев его за столом, чертыхнулась. Софи скользнул по мне довольным взглядом мужчина. «Вайн?» Поприветствовала я его, впрочем, не спеша более никоим образом здороваться, а как можно скорее поторопилась занять место между Тайром и Кастом. «Твои стоны были слышны на весь дом», неожиданно произнес Аур. А я замерла, не зная, как реагировать на такое заявление. Мне почему-то было совершенно не стыдно, «Особенно перед этим мужчиной». «Завидно?» — вместо меня ответил Дар, тоже устраиваясь за столом. «Да», — ничуть не смутившись, ответил мужчина. «Но всему свое время», — с улыбкой добавил он, кинув на меня раздевающий взгляд. «В ответ я поежилась, чувствуя себя до ужасного неуютно». И почему мне кажется, что в сексе с Вайном приятно будет только ему? «Зачем вы здесь?» — не выдержала я прямого взгляда мужчины. Очень хотелось, чтобы он ушел, Но если бы можно было так легко отделаться от этого аура? «Пригласить тебя на свидание», — ответил он. «Я не хочу», — не стала я скрывать своего отношения. Твои женихи уже рассказали тебе о свойствах связи. Даже не поморщившись, поинтересовался мужчина, переводя взгляд на моих ауров. — О чем вы? — нахмурилась я. — Видимо, нет, — хмыкнул Вайн. — Видишь ли, ты не можешь просто взять и отказаться от меня, даже не дав мне шанса. Точнее, не укрепив со мной связь. Это одно из условий образования пары аур-невеста. В противном случае все невесты просто бы отказывались от ауров, которым их определяли. «Что за бред?» – процедила я, переводя взгляд на Дариана, который хмуро смотрел на Вайна. «Если хочешь порвать в будущем связь со мной, сначала ты должна укрепить ее, Софи, иначе рвать будет нечего». Продолжил мужчина с самодовольной улыбкой. «Дар?» – ждала я ответа от принца. «Все так, Софи», – подтвердил слова Вайна мужчина, а я недовольно поджала губы. «Ты прав, Вайн», – влез в наш разговор Тайр. «Вот только срока нет для укрепления этой самой связи». Софи, конечно, может сходить с тобой на свидание, и даже не одно, но к близости ты ее принуждать не имеешь права. Это сработало бы, стань Софи только сейчас невестой, и не зная ничего о наших порядках. Но теперь... Да, спасибо, Тайр, что ты лично ознакомил нашу невесту со всеми тонкостями отношений между Ауром и ней. С издевкой в голосе поблагодарил Вайн моего жениха. Похоже, кому-то не понравилась такая помощь мне от Тайрана. Неужели он хотел запугать меня и принудить? Останьте мы одни. Вот гад, а! Я старался, — усмехнулся мужчина в ответ, невозмутимо делая глоток утреннего напитка. А я кинула на него благодарный взгляд. «Так что, моя дорогая София, свидание?» Снова посмотрел на меня Вайн, снова становясь более спокойным, но и более опасным. «Хорошо», — согласилась я. После объяснения Тайра я почувствовала себя немного увереннее, поэтому и решила пойти навстречу Вайну. Вдруг и без близости связь укрепиться достаточно, чтобы потом ее было в силах разорвать, лишь бы мужчина не перешел черту. Вайн дал мне на сборы час, но я управилась минут за пятнадцать, не став слишком прихорашиваться для аура. Вот если бы я пошла на свидание с кем-то из моих женихов, тогда да, а к Вайну я чувствовала лишь отвращение. «Не переживай, мы будем рядом», — перед тем, как отпустить меня с Вайном, произнес Каст мне на ухо, и я благодарно ему кивнула, отстраняясь. «Пойдем, София», — протянул мне руку Аур, но я лишь смерила его недовольным взглядом и прошла мимо к выходу. И на Аране, выделенным тайром, старалась сидеть как можно дальше от него. Но как же? Вайн словно специально придвинулся, зажимая меня, и не было возможности возразить ничего против этого. Все же наверху, да еще и в воздухе, особо Не возмущаешься. Но Вайн в то же время не особо наглел, что радовало. Наверное, боялся, что на этом свидании закончится. Мы даже долететь до столицы не успеем. Но, к счастью, полет оказался удачным, и вскоре мы оказались на уже знакомой стоянке. Покинув ее территорию, мы вышли в центр, где мне все же пришлось взять мужчину под локоть. Потеряться в толпе хотелось в последнюю очередь. «Куда мы направляемся?» — поинтересовалась я, решив сразу же узнать, что задумал мужчина. Но он лишь загадочно улыбнулся, отвечая довольно кратко. «Увидишь». «Хочу узнать», — не стала я отступать. «Что ж, хорошо». «Наверняка твои женихи уже все тебе показали, что могли, но в одном месте ты точно не была», — с самодовольной улыбкой произнес мужчина. «И где же?» — поинтересовалась я. «На арене. Через пару дней будет торжественное открытие начала выбора нового императора, но уже сейчас туда можно попасть на небольшую экскурсию и увидеть Аллею Славы». «Интересно?» — спросил Вайн. «А мне и в самом деле было интересно. Хотелось бы съязвить или возразить, но...» «Да», — кивнула я. «Видел бы дар, насколько довольным стало лицо Вайна после моего ответа. Вот только мое согласие не значило, что мне нравилось проводить время с этим ауром. Не знаю, что он должен сделать, чтобы я смогла довериться ему». Мне кажется, ничего. Совсем скоро мы оказались около огромных ворот, которые вели на территорию арены. Охрана, что стояла около входа, пропустила нас без вопросов. Запоздала я сообразила, что окажусь на безлюдной территории один на один с Вайном, и даже заволновалась. Но зря. Внутри оказалась пара групп ауров под предводительством гида — К одной из таких групп мы и присоединились. Что ж, похоже, Вайн слишком хорошо предугадал меня. Умно, но от этого и еще страшнее быть в компании этого аура. Медленно следуя за приятной женщиной, я удивленно слушала рассказ об истории этого места и параллельно рассматривала окрестности. Ухоженные дорожки и удивительные статуи с изображением императоров завораживали. Тут были даже сцены из прошлых сражений, заставляющие подолгу зависать перед ними. Я даже про войны на время забыла, точнее, про его присутствие рядом. Пока мы неожиданно не отстали, слишком задержавшись около одной из статуй. «Отец Дориана», — прокомментировал мужчина, поясняя, кто передо мной. «А я-то думаю, почему он так меня привлёк? Он просто напомнил мне моего жениха. Просто не сразу я смогла соотнести вид императора с картины, с данной статуей. «Точно», — кивнула я. «Тебе суждено стать новой императрицей, Софию. Готова ли ты к этому?» — вдруг спросил мужчина. «Что?» — перевела я удивленный взгляд на него. «Будем честны». Лишь у меня и твоих женихов есть шанс стать новым императором. Ты в любом случае выигрыши, девочка. Готова ли ты к такой ответственности? У меня нет выбора, так что справлюсь, — уверенно ответила я. Хотя внутри все замирало от страха. Какой там готова Нет, конечно, но, надеюсь, мои мужчины меня поддержат. «Ну, почему же? Выбор есть», — ответил Вайн, приближаясь ко мне. «О чем вы?» — нахмурилась я, делая крохотный шаг назад. «Энергия в тебе. Она не твоя, София», — ответил Аур, склоняя голову на бок. А я почувствовала, как бледнею. Тайр был прав. Вайн в курсе этого». И замешан в смерти моего отца. Не понимаю. Довольно Игорь, Софи. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на тебя. На носу выборы, и мне нужна сила. Выбор за тобой. Либо ты отдаешь ее мне добровольно, и так уж и быть, я уговариваю совет оставить дефектную невесту здесь, в компании твоих жеников. И даже пообещаю не трогать вас. Либо... — Либо что? — прошептала я, напряженно ожидая ответа. — Либо я заберу энергию кулона силой и добьюсь того, чтобы тебя вышвырнули обратно в твой родной мир, а Ирна и Дориана с Тайраном совершенно случайно убью на арене. К сожалению, такое бывает. Никто не застрахован. Пожал он плечами. А мне стало дурно. Я совершенно не ожидала настолько откровенной угрозы от Вайна. Но, судя по серьезному взгляду, направленному на меня, Аур не шутил. Вот только в то же время я понимала, он в любом случае постарается навредить и Тайру, и Дару, как самым серьезным противником для него. А Ирн? Навряд ли Вайн оставит его в живых. Того, кто неожиданно имеет право стать частью его рода. Словам Вайна, нельзя верить. Он в любом случае попытается либо убить, либо серьезно покалечить моих мужчин. «Вы... по вашей указке убили моего отца?» Задала я мучивший меня вопрос, параллельно пытаясь выгадать время, чтобы придумать, как сбежать от мужчины. Вокруг никого... А я без понятия, сколько потребуется времени Ауру, чтобы забрать у меня силу. Да и мои женихи. Рядом ли они? За все время, что я провела его в компании мужчины, я не заметила их присутствия. Он работал на меня. Искал на земле потерянный кулон, когда последняя бракованная невеста сбежала с ним. И нашел. Вот только решил использовать вместо того, чтобы отдать. За что и поплатился. Со мной шутки плохи, Софи. И я жду ответа, девочка. Настойчиво потребовал Аур, делая еще один шаг ко мне. А я от него, натыкаясь спиной на статую последнего императора. М Мой отец не сахар, но он не заслуживал смерти. Процедила я, зло смотря на Вайна. — Честно? Мне плевать и на тебя, и на твоего отца. Просто отдай силу. — Мое терпение на исходе! — рыкнул Аур. А я метнулась в сторону в попытке убежать от него. Но впервые стала свидетелем силы представителя столь могущественной расы. Непонятного рода темные всполохи энергии обвили моё тело, Поднимаю в воздух и заставляя вернуться к мужчине. И в этот момент я не то что не могла сопротивляться этому, я дышала через раз. Ведь эта магия душила, заставляя воздух рядом со мной исчезать. Благо, что длилось это недолго. И вот я снова на ногах, но в железной хватке вайна, сжимающего пальцы на моих плечах. «Отпустите!» Стоило воздуху вернуться, как я закричала. Но Вайн мгновенно накрыл мои губы требовательным поцелуем, заставив замолчать. Именно в этот момент я неожиданно почувствовала, как метку заколола, и словно в ответ на зов помощи рядом с нами возник темный портал. Мгновение, и через него появился Дриан, кидая яростный взгляд в сторону аура, удерживающего меня». «Вайн!» — рыкнул он, кидаясь на мужчину. И тому ничего не оставалось, как отпустить меня, чтобы защититься от моего жениха. Завязалась драка».